Глава пятьдесят п е р в В первые секунды я не мог не то что кричать, даже дышать. Происходящее казалось абсолютно неправильным, нереальным, как будто я попал в самый настоящий труп, и он меня изо всех сил отторгает. Есть ощущение за пределами боли, и к ним привыкнуть невозможно, чтобы я не у г а л н а ц а «Дыши!» — на грудь обрушилась тяжесть. «Дыши, я тебе говорю!» Я слышал истерику в ее голосе и, мысленно стиснув зубы, заставил свои легкие расшириться, набирая воздух. Вдох. Выдох. Вдох. Странно это было. Я полностью контролировал дыхание. Я заставлял сердце биться и успокаивал его ритм, чтобы замедлить кровотечение. Я управлял телом Азара, будто сложной машиной. А оно взамен платило мне болью. Нет, не просто болью, чем-то куда более страшным. Оно в наглую пыталось умереть, прямо пока я там находился. Звуки, окружавшие меня, я почти не воспринимал. Кто-то что-то кричал. Я слышал свой голос. Ну да, дух Азара сейчас в моем теле пытается как-то осознать происходящее. Стоп. Мне бы хоть ненадолго успокоиться. Я здесь не просто так. Я должен... Мне нужно... Нож. Заставил я заработать голосовые связки на выдохе. Готов? — спросила нация, которую я даже не видел, потому что не хотел тратить силы на то, чтобы открыть глаза. — Да. Миг спустя живот пронзила боль, как будто нация не выдернула нож, а ударила меня им. Я закричал, задыхаясь, но все же, миллиметр за миллиметром подобрался мысленно к разрезу. — Давай... «Пятая стихия! Лекарская ветка! Огненное исцеление! Хоть что-нибудь! Мне нужно спасти это тело!» Пятая стихия откликнулась на зов. Как будто чьи-то пальцы проникли в рану. Тонкие, ловкие, безупречно знающие свое дело. Они будто из пластилина лепили заново плоть, Устраняли повреждения, и в животе от этих действий разливалось сладостное онемение. Пока не пережил н а с т о я щ е й боли, не знаешь, какое же это счастье, вообще ничего не чувствовать. От облегчения у меня потекли слезы. Морд? — обеспокоенный голос н а ц а н а духом. «Ты как?» — она сжимала мне руку, и я слабо согнул пальцы в ответ. «Нормально». Шепнул остатками воздуха и заставил легкие наполниться вновь. Кажется, все. Полегчало настолько, что я сумел открыть глаза и, кажется, улыбнуться. Но улыбка померкла. Сошла на нет, когда я понял, кто на меня смотрит. Слева была н а ц а тут никаких претензий. И ее заплаканное лицо меня бы даже успокоило. Но рядом с ней, справа, находилась Авелла. Она тоже смотрела с тревогой, и эта тревога тоже постепенно сменялась облегчением. Вот только лицо а в е л ы было полупрозрачным, и сквозь него я, прищурившись, мог видеть себя. Своё тело, обнявшееся с телом а в е л ы «Какого...» Я попытался резко встать, но только что заросшие мышцы живота отозвались на движение такой вспышкой боли, что я с воем повалился обратно. Дала себе знать нога и голова. Азара, верно, не раз долбанули чем-то тяжелым. «Лежать!» — рявкнула н а ц с е т ы еще не закончил. Давай будем решать проблемы по одной». «Да, Мортогар», — согласилась Авелла Призрачная. «Я, кажется, потерплю». «Наверное, только она могла сохранять видимость спокойствия в такой ситуации. Может, только из-за меня старалась?» «Азар!» — крикнул я чужим голосом, который с трудом можно было назвать мужским. Получился мерзкий виск, и я заскрежетал зубами. «Да уж, понимаю Азара с его шипением. Но вот сейчас шипеть совершенно не к месту. Дайте чего-нибудь, — попросил я. Камень, железо!» «Натца сунула мне в руку булыжник, который, наверное, только что вырвала из пола при помощи магии Земли. Я сжал его в руке, зажмурился. Никаких заклинаний, никакого дилетантства. Я могу напрямую говорить стихиям, что делать, указывать им. Нет, не указывать, просить. Да, так будет точнее. А еще точнее не просить, а делать. Ведь я и сам стихия». «А значит, воздух, огонь, земля и вода — это мои руки и ноги. Своего разума у них нет ведь, правда?» Камень сделался жидким, потек по руке. Горячая лава скользнула под одеждой, добралась до ноги, и я вскрикнул, когда обломок кости погрузился внутрь. Впрочем, эта боль была уже детским лепетом по сравнению с болью, которая осталась позади. Жидкий камень всосался в плоть. Соединились кости. Рана заросла. Прекрасно. Теперь голова. Трещину в черепе и рассеченную кожу я поправил так же, как ногу. А вот, чтобы справиться с сотрясением мозга, требовалось исцеление. Но я уже достаточно пришел в себя, чтобы понять. Это заклинание подожжет постель, как минимум. Значит, надо вставать. Но сначала... Я снова, что из силы, зажмурился и мыслью потянулся к своему голосовому аппарату. Казалось, что пока о т к р ы т а некое окошко силы, я могу сделать все, что угодно. И я сделал себе небольшой подарок. «Азар!» — произнес я, открыв глаза, и сам вздрогнул от мощного голоса. который звучал даже чуть хрипловато, будто его обладатель выкуривает в день трубок 10-12 на протяжении последних двух-трех лет. Призрачная о в е л а отлетела в сторону, открывая мне обзор, а Зар и Микеарис в наших с Авелой телах отшатнулись друг от друга и уставились на меня. «Что ты делаешь?» Я с помощью нации занял сидящее положение. «Как?» «Как это понимать?» Справившись с шоком от этого нового голоса, Азар побледнел, коснулся лица ладонью. «Я ничего не делаю», — услышал я свой голос. «Я думал, что я мертв». «Ты не мертв», — возразила та, что заняла тело Авеллы. «Ты жив. Мы оба живы. Уйдем отсюда». Она схватила его за руку. Азар ошеломленно посмотрел на нее. «Госпожа Миккиарис», — пробормотала призрачная Авелла. «Если мое мнение чего-нибудь значит, то я... я бы попросила...» «Уходи!» — завизжала Миккиарис. с с о б и р а й с я прочь!» Я всем своим существом почувствовал волну силы, исходящую от нее. Авелла подхватила этой волной. Понесло куда-то вверх, она начала меркнуть. «Назад!» — закричал я. нет а в е л у швырнула обратно. Она упала на пол, но зато очертания вернули четкость. «Слушай, ты...» — заговорила н а ц с а сверляв взглядом фальшивую Авеллу. «Я убийца из Ордена. Думаешь, у меня рука дрогнет?» «Забирай своего любимого. Вот он!» Палец Авеллы ткнул в мою сторону. «И оставь меня, убийца!» «Так не пойдет!» — мотнула головой н а ц с а «Либо вернешь белянке тело, либо вы оба здесь ляжете. И на этот раз ты не останешься. Ты растворишься в стихии. Так, Морд?» «Именно так», — подтвердил я. Я чувствовал, что пока Миккиарис воплоти, я никакого воздействия на нее оказать не могу. Но как только она умрет... «Так нечестно», — схлипнула она голосом Авеллы, «По какому праву вы держитесь втроем, тогда как нас всего двое, и мы не можем быть вместе?» «Ты дура?» — наци, кажется, искренне удивилась. «Это тебе не математика». «Я не уступлю», — рявкнула Миккиарис, и большинство зажженных свечей погасло. «А мои огоньки, те давно потухли, сразу же, как я переместился в тело Азара». «Это тело будет моим! Азар, идем!» Она дернула его за руку, но а з а р внезапно придя в себя, отшатнулся. «Нет», — сказал он. «Что значит «нет»? Какое право ты имеешь сейчас отступать?» «Нет», — Аззар с видимым трудом покачал головой. «Потому что в этом теле я — не я. И ты сейчас — не ты. Та Микеарис, которую я знал, не взяла бы крошки хлеба, если бы точно знала, что она чужая». — Жизнь дала тебе мало, но ты никогда не жаловалась и не просила большего, а когда предлагали, отказывалась. — Это и довело меня до смерти. — Верни тело девчонки. — Азар! — Я не пойду с тобой, Микки Арис, и мне некуда идти. — Здесь мое место и мой долг — быть здесь. Верни ей тело. — Ты отвергаешь меня? — Я никогда тебя не отвергну. Но вот так, так мы счастливы не будем. Миккиарис заревела. Схватившись за волосы, она раскачивалась, стоя на месте. Азар с усилием оторвал от нее взгляд и посмотрел на меня. Коротко кивнул, и я понял его без слов. На этот раз тратить время на заклинание я не стал. Просто мысленно сформулировал, чего хочу добиться, и в следующий же миг все изменилось. Я больше не лежал в постели. Я стоял и смотрел на эту постель, на которой сидел Азар, морщась от боли. Что ж, с исцелением я не успел. Ладно, сам справиться. В конце концов, я его с того света вытащил. Можно и потерпеть головную боль. Призрачная Вэлла стояла у кровати молча. Понимала, что от нее сейчас мало что зависит. Интересно, как Миккиарис вообще ее вышибла? Почему ей оказалось такое под силу? Из-за того, что Авелла — мак огня? Или из-за того, что она уже менялась телами со мной? Чем дольше я варился во всем этом магическом болоте, тем я в с т в е н е понимал, изучать магию можно вечно, и вряд ли существует хоть один человек, который смог бы сказать, что знает о магии все. Это была целая вселенная, другая, магическая, со своими причудливыми законами и формами жизни. А мы, маги, всего лишь пользуемся некоторыми плодами, с трудом понимая, зачем они выросли на самом деле. «Нет!» — воскликнула Миккиарис, уставившись на меня. «Нет!» — застонала она, переведя взгляд на настоящего Азара. «Эй, девчонка!» — раздался вдруг новый голос. Я повернул голову и увидел стоящую в дверях тали со сложенными на груди руками. Она выглядела спокойной, как танк. Меня переселили в это тело, когда его душа практически умерла, и то я едва не сошла с ума, пока освоилась. И до сих пор от меня иногда шарахаются, потому что я не такая, как им бы хотелось. Чего хочешь добиться ты, отобрав тело силой? Если не рехнешься сама, то от тебя отвернутся все до единого. «Чего будет стоить такая жизнь?» «Так верни мне мою жизнь!» — завизжала Микеарис. «Этого не сможет никто», — холодно сказала Натса, обходя кровать. «Ты сама лишила себя жизни. Надо было разбить окно гораздо раньше, а еще лучше — сразу прийти к нему», — кивнула она на Азара. «Но ты предпочла тюрьму свободе». А теперь пытаешься отобрать свободу той, что сделала правильный выбор. Пристально вглядываясь в Микки Арис, я ощутил, как заволновался, колеблясь ее дух. Может быть, это ненадолго? Может быть, она сейчас решится отступить, но стоит ли рисковать? «Давай!» — крикнул я, надеясь, что Авелла поймет. Она поняла. Будто призрачный вихрь налетела на свое тело. Тело дернулось, в з м а х н у л а руками, и от него отделился призрак девушки с длинными черными волосами. Я шагнул вперед, подхватил а в е л у которая со слабым стоном начала падать. «Холодно», — пожаловалась она посиневшими губами, — «руки ледяные». «Сейчас согреешься», — пообещал я, сжав ее ладони. Миккиарис несколько секунд стояла посреди комнаты, будто не веря в то, что случилось. Азар встал, наконец, с кровати, сделал шаг к призраку, протянул руку. «Поздно», — прошептала она и растворилась в воздухе. Азар медленно опустил руку и понурился. Я понимал, насколько трудно далось ему это все. «Как она?» — подскочила к нам н а ц а ощупала лицо, руки Авелла, холодная вся. «Ничего». Слабо улыбнулась Авелла. «Оживаю. Как там? На улице?» Только тут мы вспомнили, что на дом вроде как нападают. Нация метнулась к окну. Я потащил Авеллу туда же. За нами последовала Талли. Баргента оставалась в коридоре, не решаясь ни приблизиться к нам всем, ни уйти, оставшись в одиночестве. И азарт тоже не двигался. Замер посреди комнаты, глядя в пол. Лариотис, м и л ы й Рим и Зован времени даром не теряли. Каменная стена окружила дом чуть ниже по холму. Она была достаточно высокой, чтобы осаждающие не могли ее перелезть, но мы со второго этажа, стоящего на вершине дома, могли видеть расцвеченную огнями факелов толпу. «Ничего себе!» — пробормотала Талли. «Да там весь город, наверное». «Не наверное, а весь». произнёс Азар, и я поёжился. Голос его звучал теперь совершенно иначе. В нём слышалась воля и власть отдавать приказы. Азар, кажется, и сам с трудом привыкал к его звукам. «И угадайте, кто их предводитель?» Долго гадать не пришлось. «Эй, доблестные!» — послышался крик с той стороны стены. «Сколько вы там ещё просидите?» «Рано или поздно мы сломаем стену. Лучше выходите сейчас, сэр Ямос, и, возможно, мы не будем слишком грубы с вашими жёнами». -э и н и т е н и р процедила сквозь зубы наца. «Ну, теперь он уже не заключённый, так ведь? Теперь я могу его убить?» «Не нахожу возражений», — вздохнул Азар. «Только вот он там не один».